Глава двадцать третья. «Лорд и леди Мортимер, разрешите вам представить моего воспитанника Артема Вол... Волкова и его старшего брата Максима?» Буквально процедил сквозь сжатые зубы совсем невеселый Олсен, пока парни рассаживались за столом. После его слов в моей голове я все тут же встала на свои места. Вот откуда это шокирующее сходство. Также становится понятно знакомство небогатого парня с окраины и князя. Но почему только младший брат живёт вместе с Олсыным? Старшему в огромном особняке места не нашлось. Хотя знань невыносимый характер этого старшего удивляться не приходится. Артём собирался было занять свободное место между мной и Реджи Мортимер, но его опередила Мехч, чьи чувственные губы в ответ на мой хмурый взгляд распалзлись в насмешливой улыбке что помимо моей воли вышибал из лёгких весь дух. Его брату ничего не оставалось, как сесть между князем и Джо, бросив при этом на Макса недружелюбный взгляд, прямо кричащий о том, что не так всё ладно в семье Волковых. Как интересно. Ваше высочество, я не знала, что у вас имеется воспитание. Колючий взгляд Агюсты Мартимер заметался между Олсоном и Артёмом. Я не любитель афишировать свою благотворительную деятельность. Оба брата, не сговариваясь, прожигли князья убийственными взглядами. И только слепец мог этого не заметить. Но да, мальчик очень рано остался сиротой, и я решил взять его на попечение, дать образование и помочь выбиться в люди. То вкусы камеры, с каким были сказаны те слова раз и навсегда, испортило мне всё представление об этом мужчине. Если раньше он и казался мне внешне симпатичным, то сейчас я видела его отталкивающим и чванливым павлином, вызывающим только одно чувство — неприязнь. — Судя по фамилии, ваши предки, молодые люди, проживали за пределами Железной Империи. Не сдавалось чрезмерно любопытное. — Да и кто я, чтобы ее винить, Агюста? — Вы совершенно правы, ваша светлость даривая не молодой женщину одно из самых обольстительных своих улыбок. Наши предки были родом из Аррей, страны, что находится на севере. Во время гражданской войны наш дед вместе с бабушкой и двумя маленькими детьми бежал на юг, чтобы не угодить на гилетину, которая к тому моменту сожрала почти всех людей, поддерживающих утратившую полномочия власть. Мы с братом родились уже в железной империи. Я на слышана об этих событиях — кивнула Агюста, когда Мехт закончил рассказ. — Нелегкое было время, и не только для вашей семьи. Как же вам повезло после смерти родителей попасть под заботливое крылышко князя Олсена. Вы ему по гроб жизни должны быть благодарны. Кажется, это Матрона или не услышала, или позабыла ввиду своего возраста, что воспитанником является только младший брат, но озвучивать ей это никто не стал. Макс перевел на смешливый взгляд на благодетеля, которому, судя по выражению его лица, не очень нравилась выбранная леди Мортимер тема разговора. «Крестьян, просто воплощение заботы и добродетели. Ваша светлость. Я буду лично добиваться того, чтобы после смерти он был причислен к лику святых». Закончить Макс не успел, так как мы с Артемом одновременно закашлялись и прикрыли рты салфетками. Чатя накрывая за этим так и нравивший вырываться наружу смех. А вот князю его слова смешными не показались. Весь его вид так и кричал о том, что он бы был бы счастлив покромсать на мелкие кусочки взорвавшегося щенка, чей сарказм отравлял ему всё наслаждение от ужина. Но к огромному сожалению Олсона мех в брабу выдал приличное поведение за столом.